Восемьдесят три Нура Странт дождалась, пока последний звук боя часов растворится в воздухе под сводами церкви и одарила хор широкой красивой улыбкой. Божественно! Настоящая красота! Довольная, она села на лавку, когда к жениху и невесте подошёл священник и встал перед ними. «Этот безмозглый кретин!» Таких, как он, она ещё не встречала. Жаль, что она не увидит, как он опозорится перед лицом всей церкви. Хотя какая там церковь? Она превратилась в лавку торговца, увешанную с пола до потолка всякой безвкусицей. Нура бросила взгляд на запрестольный образ. Ладно, этой ужасной мерзости осталось недолго. С воронами он смотрелся гораздо лучше. Нура Странт прикрыла рот рукой, пытаясь удержаться от смеха, когда неумелый священник нервно покашлял и начал проводить обряд. «Да помилуй вас, Господь, Отец наш Небесный и Сын его Иисус Христос! Дорогие Элизабет и Александр, сегодня вы пришли в церковь Санстад, чтобы скрепить свои сердца узами брака». Мы собрались здесь порадоваться за вас и услышать ваши клятвы вечной верности друг другу. Попросим Бога благословить вас и вашу семью, которую вы построите». «Ладно, хватит уже». Нура встала и осторожно подошла к задней двери. «Хору стоять там?» «У двери, правильно. Да, кукушка, хору стоять там». Нура улыбнулась хористком, вышла на лестницу и тихо закрыла дверь за собой. Естественно, последнее она не произнесла вслух. Усмехнувшись про себя, Нура сняла шеи шнурок с двумя ключами, который висел на шее. Один от этой двери, другой от главного входа. Проверив, что дверь заперта, она спокойным шагом прошла в сарай за гаражом и надела комбинезон. И, конечно, перчатки и респиратор. Фух, как же бензин воняет. Хорошо, что она заранее всё протестировала. Когда жгла кукольный домик в лесу? Ладно, комбинезон, перчатки, респиратор. Нора сняла покрывал из двух железных канистр, взяла их и, выйдя из сарая, вернулась к задней стороне церкви. «Нет, конечно, нет. Никогда бы она не сделала такого, но теперь-то это больше не церковь. Правда?» Крышки на канистрах оказались завинчены сильнее, чем в прошлый раз, но, наконец, поддались. «Фу, ну и вонь!» Она расплескала часть бензина на деревянную стену, а оставшуюся вылила на землю рядом с лежащей на ней изоляцией, которую Нура заказала для новой крыши. «Быстрее разгорится!» «Положите за домом, пожалуйста!» Засмеявшись, она пощупала карманы. «Спички? А где же они?» Она вывернула оба кармана. Ну, «Что за... Да нет, вот же они!» Нура чиркнула спичкой о край коробка и бросила её в траву. Вернулась в сарай, стянула с себя комбинезон, респиратор и перчатки и медленно пошла к главному входу в церковь. ах уж идиоты-журналисты! Они в её планы не входили. Но нет, наверное, человек десять-двенадцать толклись у лестницы». Нура придала своему голосу строгость. «Нет-нет, здесь стоять нельзя. Во время венчаний в церковь вход воспрещен». Она поднялась по лестнице и заперла дверь. «Вот так!» — кивнула она и прошла мимо журналистов. Один из них пошёл за ней к машине. «Кто вы? Можно узнать ваше имя?» «Мария!» — улыбнулась Нура. «Храни вас, Господь!» «Мария!» — записал журналист. «А фамилия?» «Идиот!» Нура взяла рюкзак с заднего сиденья и положила рядом с собой. «Вот так!» «Теперь она готова!» Она повернула ключ в замке зажигания, улыбнулась себе в зеркале и, не торопясь, выехала на дорогу.